2. По возвращении Нина зашла в особняк одна и остановилась в холле. Александр и дворецкий с Бертой остались в гараже парковать и разгружать автомобиль. Гончут расходился где-то в темноте двора. Ещё на подъезде к дому Нина обратила внимание на тёмные провалы окон. Нигде не был зажжён электрический свет. Только луна проникала сквозь высокие стрельчатые окна и чертила на полу замысловатую графику серебристыми лучами. Из кухни пахло утренней выпечкой. Из гостиной доносился горьковатый аромат хвои и жжёных свечей. Даже гирлянда на новогодней ёлки, установленная возле камина, не горела. Это было странно. Мина постоянно прислушиваясь. Тихо, лишь слегка поскрипывает старая парадная лестница. Где же кузины? Они уехали с охоты не менее 2 часов назад и давно должны были быть дома. Может, прилегли отдохнуть или гуляют где-то по окрестностям. Вампиры, судя по всему, с охоты ещё не возвращались. Вдруг задняя дверь, которая соединяла дом с хозяйственными пристройками, распахнулась. Из нее тут же хлынул яркий электрический свет и громкие разговоры. В поле появились Александр и Берта, груженные вещами и походной посудой. Ир же громко сообщил экономке, что пошел заниматься подстрелянными фазанами и помочь на кухне не сможет. «Алекс, я устала, пойду прилягу», — сказала Нина проходящему мимо другу, груженными всевозможными корзинами. «Да, конечно, день был тяжелый», — кивнул он. «Тебя к ужину звать?» «Даже не знаю», – Нина задумалась. «Есть ей совершенно не хочется, и вряд ли сегодня уже захочется. Но жалко будет пропустить какое-нибудь общее вечернее развлечение. Пожалуй, да. Зови». «Но если долго не откликаюсь, значит, уже уснула и буду спать до завтрашнего утра без задних ног». «Хорошо, как скажешь». Нина поднялась на второй этаж и остановилась, вглядываясь в тёмный коридор. Свет не горел нигде, но из комнаты Марго доносился гулкий звук воды, наполняющий ванну. Мина удовлетворённо кивнула своим мыслям. Значит, кузины дома, просто отдыхают. Девушка сама не понимала, почему её беспокоит происходящее. Какое-то тревожное предчувствие поселилось в её душе после сегодняшней охоты и периодически покалывало её тоненькой иголочкой изнутри, заставляя волноваться без всяких видимых причин. А может, это последствие вампирского транса? Мина вспомнила взгляд Григория, почти чёрные, глубокие глаза, которые звали её за собой, обещали покой и сладкое блаженство. Девушка слабо улыбнулась. Нет, как ни странно, эти воспоминания были скорее приятны, чем тревожны. Интересно, что я почувствовала бы? Что вообще чувствует жертва вампира? Вопрос, конечно, риторический. Нина знала, что упыри крайне редко выпивают своих жертв досуха, но самой пережить этот опыт, естественно, не хотелось бы. Дверь её комнаты была приоткрыта. Странно, может Нина так торопилась на охоту, что забыл её запереть? Она не помнила. Обстановку хорошо освещала луна, поэтому свет зажигать Нина не стала. Подумала, что не мешало бы пойти умыться и переодеться, но чуть позже. Сейчас она всего минутку передохнёт. Девушка скинула обувь, упала на кровать прямо поверх покрывала, не раздеваясь, и сразу же провалилась в сон.